Глава десятая В палате, из которой пропала бедовая кузина, было настоящее столпотворение. Тора Сантра отпаивала Тору Раринду чаем. Охранники, прошляпившие свидетеля, а заодно и пострадавшую, стояли на вытяжку у двери, виновато выслушивая выговор от начальства. Дежурный врачеватель, совсем молодой, видно, недавно закончивший обучение, растерянно осматривал помещение, словно надеясь найти пациентку. Вдруг она куда-нибудь закатилась, а они и не заметили. «О, Лали, что мне делать?» — простонала тётушка, увидев вошедшую племянницу. Из-за этого глупого обращения лицо Эларии обдало жаром. Она покосилась на ледяного мага, но тот, казалось, не обратил внимания на слова женщины, сразу направился к охране, желая узнать подробности. Говорящей ничего не оставалось, как подойти к кровати, на которой полу бледная и замученная переживаниями тётушка. Сейчас она выглядела уставшей от каждодневных забот крестьянкой, а не дамой благородного происхождения. Малахитовые глаза блестели от слёз, изящные руки с тонкими пальцами мелко подрагивали. Льняные волосы, подстриженные под коры с удлинением, ставшим модным в этом сезоне, растрепались и висели тонкими неприглядными прядями. И только синее платье-футляр пребывало в полном порядке, видимо, потому что было пошито из немнущейся ткани. «Всё будет в порядке, её обязательно найдут», — Элария осторожно сжала ладонь тёте. «Может, она что-то говорила тебе вчера?» — с надеждой спросила Тора Сверк. «Ничего особенного, переживала, что не сможет поступить в этом году. Возможно, она направилась в университет», — предположила Тора Сантра. «О чём ты?» — возмутилась Тора Раринда. «Моя Фафи никогда бы так не поступила!» «Мы с Тором Хайвером подумали о том же», — сообщила Элария маме. «Но в университете среди поступающих её не было». «И не могло быть!» — яростно подтвердила тётушка, но тут же всхлипнула. «Моя бедная девочка, где же тебя искать?» Потянулись долгие минуты, перетекающие в часы ожидания. Тора Раринда отказалась покидать палату в надежде, что инфария вернётся сюда. Молодой врачеватель поддержал её стремление, попутно накачав успокоительным и шепнув родственницам о необходимости понаблюдать за женщиной. Те не возражали, наоборот, остались рядом с ней, пока жандармы опрашивали персонал больницы и пациентов, а также хозяев близлежащих магазинов. Вдруг кто-то видел пропавшую. И действительно, дородная Тора, державшая небольшое кафе, вспомнила похожую по описанию девушку. Я запомнила её, потому что она заметно нервничала, когда ловила извозчика. С охотой рассказывала женщина, чинно сложив руки поверх белого на крахмаленного передника. «Она была одна?» — спросил Тор Шан, присутствующий при разговоре. «Да», — подтвердила Тора Папир. Я ещё удивилась, обычно молоденькие аристократки ходят или в сопровождении родственников, или с друзьями. «Почему вы решили, что она аристократка?» «Ох, Тор Хайвер, я держу кафе без малого 30 лет. Давно научилась различать, кто из клиентов к какому сословию относится. Это Тори с молоком матери впитала умение держать себя соответственно статусу». Шан припомнил их возвращение после освобождения пленниц. Действительно, Тори Сверк даже в той ужасной ситуации держала себя с достоинством, хоть и была сильно напугана. В тот момент маг удивился крепости нервов девушки. «Ой, тор папир, а это разве не она?» — воскликнула одна из прислужниц, указывая в окно. «Где?» — Шан подошёл ближе, стараясь рассмотреть среди снующих по улице людей знакомое лицо. «Да вон же!» — девица некультурно ткнула пальцем в стекло. «Сейчас скроется за дверями больницы!» Мак успел заметить светловолосую фигуру, вошедшую в открытую дверь. скомкано попрощавшись, бросился следом за ней. И всё равно нагнал девушку уже у палаты. Вернее, Мак услышал истерический голос Торы Сверг, вопрошающий, где пропадала её дочь. «Мама!» — испуганно пробормотала та и непроизвольно отступила, на пороге наткнувшись на подоспевшего Шана. «Как ты могла!» Взвизгнула взвившаяся с кровати Тора Раринда. В нее тут же с двух сторон вцепились говорящая и ее мать, а Ледяной Мак положил руки на плечи юной Тори, словно опасаясь, что она вновь исчезнет. Тора сверк, прошу вас успокоиться, сказал он, ненавязчиво подтолкнув беглянку вперед. Тори Энфаре, вы сильно испугали своих родственниц. Не расскажете нам, куда вам так срочно понадобилось попасть? Я. Девушка нервно стянула с шеи красный платок и глубоко вздохнула. «Я пошла на вступительные экзамены». «Что?» — просипела от переполнявших её эмоций Тора Роринда. «Я же тебе запретила!» «Но...» «Завтра же возвращаемся домой». «Я не могу. Я клятву дала». «Как дала, так и заберёшь». На шум сбежался больничный персонал но Шан закрыл перед ними дверь, а затем навесил полог, чтобы из палаты не доносилось ни звука. «Раринда, прекрати кричать!» Тора Сантра поморщилась и потерла виски кончиками пальцев. «От твоего визга ситуация яснее не становится. Инфария, будь добра, объясни, что ещё за клятва!» — попросила племянницу. «Впервые о таком слышу». «В некоторых учебных заведениях есть традиция своеобразной клятвы», — медленно ответил вместо девушки Шан. Из-за некоторой специфики не все родители разрешают своим чадам получать выбранную специализацию. «Какую именно?» — настороженно поинтересовалась Элария, подходя ближе. «Например, связанную с армией». «Ты собралась в армию?» — потрясенно прошептала Тора Раринда и, судя по посеревшему лицу, приготовилась потерять сознание. «Нет, нет, я туда не собираюсь», — горячо заверила Энфария, укоризненно покосившись на Шана. «Можно посмотреть на вашу печать?» — попросил он, обходя девушку и загораживая ее собой от старших родственниц. Заметив нервно прикушенную губу и неуверенный взгляд кузины, Элария встала так, чтобы одновременно видеть ее и мага. Говорящая внимательно следила за ними, поэтому уловила потрясение и неверие в глазах мужчины. А в следующий миг Энфария сжала его руку и посмотрела умоляюще. Элария догадалась, что кузина просит не озвучивать что-то, связанное с той печатью. «Тора, Раринда, мне придётся вас разочаровать», — спустя некоторое время сообщил Мак. «Ваша дочь принесла магическую клятву. Пока не сдаст экзамен, не может уехать из столицы. А если поступит, то окажется под протекцией учебного заведения. То есть вы не будете иметь никакой власти над ней, пока она учится». «Это так сейчас на экономиста принимают?» Удивлённо пробормотала Тора Сантра, пока родственница хватала ртом воздух, не в силах выдавить ни слова. Ледяной маг покосился на энфарию и приподнял бровь, предлагая рассказать правду. «Я поступаю в медицинский», — проговорила та тихо, но её прекрасно услышали. «Что?» — не хуже тревожной сирены взвыла Тора Раринда. «Да как ты посмела!» Юркнув за спину Шана, девушка жалобно ответила. «Ну, мама, я же травница!» «И что, собираешься заниматься этой чепухой, создавая всякие примочки для тех, кто может заплатить? Или вообще в глушу едешь лечить крестьян от кашля?» Тору сверк, буквально колотила, глаза яростно сверкали, лицо пололо от гнева, пальцы были сжаты до побелевших костяшек. Казалось, ещё немного, и она набросится на дочь с кулаками. «Раринда, прекрати!» прикрикнула Тора Сантра, предостерегающий, положив ей руку на плечо. «Тебе нельзя нервничать. Да и что о нас подумает Тор Хайвер?» По лицу Торы сверх ясно читалось, насколько ей плевать на мнение ледяного мага. И все же вбитые с детства правила приличия взяли верх, и женщина промолчала, не забыв одарить дочь гневным взглядом. «Лучше тебе не поступить», — холодно сказала она. «В ином случае ты не получишь от нас с отцом финансовой поддержки». Секундное молчание, и в ответ раздалось спокойное... «Я поняла, мама». Тётя удовлетворённо улыбнулась, а Элария настороженно переглянулась со своей матерью. Слишком упрямо смотрела кузина, мелькнуло опасение, что в горячке обиды она может совершить какую-то глупость. «Считаю, что нам стоит переместиться в гостиницу», примирительно сказала Тора Сантра. «Элария, проводи Тора Хайвера, а потом вернись сюда. Мы же с и поговорим с врачевателями, чтобы они выписали инфарию». Элария была только рада хоть ненадолго покинуть палату, боясь представить, сколько нравоучений придётся вытерпеть инфарии за эти дни, и даже решила по вечерам навещать родственников в гостинице, чтобы хоть немного отвлечь тётю. Когда они спустились в холл, спросила. «Что такого необычного в печати кузины?» «Вам лучше поговорить об этом с ней». Торшан виновато улыбнулся. «Тем более, что Тори понадобится поддержка, она избрала неожиданный и трудный путь». «Вы осознаете, что пугаете меня?» — хмуро поинтересовалась говорящая. «Больше, чем раньше?» — весело хмыкнул ледяной маг. Элария поджала губы и с укором на него посмотрела, но тут же спохватилась и отвела взгляд. Она действительно забыла, кто перед ней, перестала опасаться этого человека». Удивительно, привыкшая к осторожности Элария становилась подозрительно беспечной в обществе Тора Шаана. «Не обижайтесь», — примирительно сказал он. «Вам действительно лучше поговорить с кузиной, а я пока займусь вашим переводом в Академию. Планировал поговорить с Вельдом сегодня, но Тори-Инфария спутала планы. А ректор? С ним я всё обсудил вчера. Он... не знает, кто вы такая, просто доверяет моему опыту». Говорящая шумно выдохнула и поняла, что в ожидании ответа задержало дыхание. По коже пробежали мурашки, в голове застучали невидимые молоточки. События последних дней постоянно держали Эларию в напряжении. «Не волнуйтесь, никто, кроме меня, не узнает вашу тайну», — пообещал маг и, взяв её ладонь, поднёс к губам, запечатлев на пальцах лёгкий, почти неощутимый поцелуй. «И вы можете оказаться опаснее всех». Мысль обожгла сознание, а сердце тревожно ёкнуло, пока она смотрела в спину уходящего. Оглянувшись, Лария заметила заинтересованные взгляды женщин, обращённые на Тора Шиана. Она сама с удовольствием любовалась бы красивым мужчиной, но сложившиеся обстоятельства вынуждали оставаться на страже. Как бы не хотела говорящая ему довериться, такая роскошь была ей недоступна. Вернувшись в палату, Элария буквально кожей почувствовала витающее внутри напряжение. Энфария сидела на стуле около окна и нервно теребила край платка. Она так и не сняла пальто. Тётя Раринда стояла в центре комнаты, скрестив руки на груди. Она словно опасалась побега дочери и заняла позицию между ней и входом. Мама Эларии с увлечением рассматривала пейзаж с ромашковым полем на стене. Но как только дверь открылась, пристально посмотрела на вошедшую дочь. «Дорогая, мне интересно, почему с тобой пришёл Тор Хайвер?» Тора Сандра вопросительно выгнула бровь. Подавив мученический вздох, Элария честно ответила. «Потому что, когда ты мне позвонила, он находился в хранилище, изучал нужный ему материал». «И какой же?» В светло-карях, как и у дочери, глазах, мелькнуло подозрение. «Я не имею права говорить об этом», — строго осадила мать говорящая. В хранилище много книг, недоступных для широкой общественности. Неужели ты хочешь из-за любопытства оказаться на беседе в конуре Ищеек? Лали, что за вульгарщина?» — возмутилась тетя Раринда. «Конура. Он начальник отдела внутренних расследований, сын министра обороны и когда-нибудь займет место отца». Но это не отменяет факта, что оказаться в поле зрения его профессионального интереса может быть опасно для здоровья и жизни, — перебила Элария, заметно разозлившись. Вскоре ей предстояло делать вид, что она встречается с этим страшным человеком. И пусть внешне Тором Шааном хотелось любоваться, лично говорящая предпочла бы делать это на расстоянии, а то и вообще на снимках в журналах. А ведь ещё как-то объясняться с родственниками. Как было бы здорово, если бы они уехали до конца недели. Поняв, что деточка решила в очередной раз показать характер, Тора Сантра, не желая спорить, подхватила невестку под руку и вывела за дверь. Тора Раринда даже не успела велеть дочери не покидать палату. «А теперь рассказывай», — устало приказала Элария, опускаясь на стул. «О чём?» — невинно спросила Энфария, что-то заинтересованно высматривая через окно. «Что не так с выбранной профессией?» «Всё так?» Говорящая, возможно, и поверила бы, но упрямо задранный подбородок и нервно барабанившие по подоконнику пальцы выдавали кузину с головой. «Если бы всё было так», — Элария добавила в голос ехидства, — «Торшан рассказал бы мне, но он посоветовал поговорить с тобой. Или ты желаешь продолжить разговор, когда вернётся тётя Раринда?» «Нет», — поспешно буркнула Энфария и с досадой прикусила губу. Всё из-за этого несчастного похищения пошло не по плану, а ведь она продумывала поступление последние несколько лет, с тех самых пор, когда окончательно определилась с будущей профессией. Но, узная родители, на кого именно собралось учиться их чада, заперли бы под семью замками и выпустили бы из дома только для похода в храм на венчание. Оно, конечно, не против судьбы, но лет в 25 минимум, а можно и в 30. «Я хочу быть судмедэкспертом», — протараторила она и зажмурилась в ожидании реакции. Элария сразу вспомнила Тора Филота, Пронизительный взгляд, благородную седину на висках и мрачную ауру, из-за которой хотелось держаться от мужчины на значительном расстоянии. «Энни, но ты ведь не некромант!» — воскликнула она, не веря в услышанное. «Да и трупы! Как тебе такое в голову пришло?» «Ох, поверь, эта профессия намного более многогранна, чем ты думаешь», — горячо заверила кузина. «Я и сама не особо горю желанием ковыряться в трупах постоянно». «Можно быть гистологом, токсикологом или, например, определять по брызгам крови...» «Уволь меня от подробностей», — взмолилась говорящая, почувствовав подкатывающую к горлу дурноту. «Так кем именно ты хочешь работать?» «Мне интересны гистология и токсикология. Последняя особенно. Я ведь травница, помнишь? Пусть мой уровень не так высок, но благодаря университету я смогу повысить его до четвёртой, а то и пятой ступени. А для выбранного направления нужна минимум четвёртая». «Тётя Роринда не переживёт, поэтому и хочу как можно дольше держать выбор в тайне». «И сколько?» — со скепсисом поинтересовалась Илария. «Четыре года точно, пока буду учиться на общем отделении, а два года специализации...» Замявшись, она на мгновение прикрыла глаза и решительно закончила. «Скоплю ещё немного денег, чтобы не зависеть от родителей». «То есть сейчас у тебя тоже есть какие-то сбережения?» Догадалась говорящая, неожиданно для себя успокоившись и смирившись с выбором кузины. «Лет с двенадцати откладывала деньги, которые родители давали на карманные расходы», — призналась инфария. «Иногда бабушка кое-что подкидывала на праздники, помимо тех подарков, которые видела мама. Если я поступлю и буду жить в общежитии, мне вполне хватит на первые четыре года даже без подработок. Но я буду работать». «И где именно? Не официанткой же в кафе». Ещё когда Элария училась, этот способ был самым распространённым среди студенток из малообеспеченных семей. И с ними не раз случались неприятные инциденты с посетителями-мужчинами. И она не желала, чтобы её кузина так рисковала. «Начиная со второго курса, можно будет подрабатывать в аптеке или в салонах. Я всё подробно узнала, не беспокойся». И правда подготовилась. С удивлением поняла говорящая и решила, что не оставит кузину без помощи. Зарабатывала она достаточно, чтобы обеспечивать не только себя, но и инфарию. Тем более, судя по всему, та оказалась довольно бережливой. Но потом Элария спохватилась, что уже начала строить далеко идущие планы. А ведь помимо тёти Раринды был ещё её муж, отец инфарии. Тор Норик Сверг, родной брат мамы Эларии. Мужчина суровый и категоричный. Большую часть времени он пропадал на своих текстильных фабриках или в кабинете, занимаясь делами поместья поэтому полностью доверил жене воспитание дочери. Благо, инфария росла тихим и беспроблемным ребёнком до сегодняшнего дня. И всё же иногда он мог обратить внимание на женские дела, как любил говорить. В такие моменты все домашние старались не раздражать грозного хозяина, ибо он всегда находил к чему придраться и за что отчитать. А выходка к инфарии с поступлением страшно представить предстоящую бурю. «Отец тебя в храме до свадьбы запрёт», предупредила Элария и вздрогнула от своего предположения. «Если поступлю, он не будет иметь на меня никаких прав на время обучения», упрямо ответила Энфария, но заметно побледневшее лицо выдавало страх. «А потом я буду уже совершеннолетней». «Ты уверена, что поступишь?» «Я должна. Сама понимаешь, родители мне этого не простят. Вот только я не могу иначе. Ты ведь такая же, потому и сбежала из дома в столицу». «Ну, если подумать, родители позволили мне сбежать», — созналась Элария. «Конечно, они выказывали недовольство, но и за время, которое я прожила дома после окончания университета, со свадьбой не спешили». «Значит, тебе повезло больше», — Энфария криво улыбнулась и вновь посмотрела в окно. «Если поступишь, я всегда помогу», — заверила говорящая, испытав сочувствие к кузине, чье положение впрямь было незавидным. «Спасибо». Разговор пришлось прервать палату вернулась Тора Сандра. Оказалось, что Тора Раринда подписывает нужные бумаги, а мать Илари решила помочь племяннице собраться. Только кузины прекрасно понимали, Энфарии не доверяют и всячески будут её контролировать. Оставшийся день они провели все вместе. Тётя Раринда больше не ругалась. Но лучше бы так, чем все эти намёки о правильности и недопустимости. Просто неожиданные истории из жизни друзей и знакомых. Проще говоря, не нотации, а сплетни. Но кузины всё прекрасно понимали и, не сговариваясь, вели себя покладисто, в нужные моменты делая заинтересованные лица. Засобиравшись домой, Элария украдкой пожала кузине руку и ободряюще улыбнулась. Сама того не зная, тётя Раринда сделала всё, чтобы её племянница перешла на сторону Энфария. Более того, говорящая уверилась в мысли, что ту срочно нужно спасать, дав возможность жить так, как хочется. Пусть даже стремления у инфарии были, мягко говоря, странными. Вызов к Торе Готтерд был не то чтобы неожиданным, но нежеланным. Да и кто добровольно хотел бы являться предъясной очи начальства, зная, что тот не в восторге от работника? Какой бы понимающей Тора Эрза ни была, постоянные ранние уходы Илларии могли и надоесть. Войдя в небольшую светлую приёмную, говорящая наткнулась взглядом на торчащую под офисным столом папку секретаря. Тора Ларинья Мидок так была увлечена своим занятием и бурчанием нелестных выражений себе под нос, что не заметила посетительницу. Помедлив некоторое время, Элария кашлянула, потом ещё раз и, наконец, позвала секретаршу. Та вздрогнула, ударилась головой об стол, яростно что-то прошипела и соизволила выпрямиться. «Ах, это вы?» — с облегчением в голосе выдохнула она, пригладив кончиками пальцев истинно чёрные волосы. «Тора Готард ждёт вас. Проходите». «А вам помощь не нужна?» — вежливо поинтересовалась лария даже не подумав, как трусливо это звучит со стороны. Хмыкнув Тора Ларине, одёрнула пиджак, разгладила несуществующую складку на узкой юбке и гордо заверила в способности справиться самой. Пожав плечами, говорящая шагнула к обтянутой темно-коричневой кожей двери и постучала. Получив разрешение войти, решительно переступила порог и оказалась в кабинете, больше напоминающем библиотеку из-за стеллажей с книгами, полностью скрывших стены. Полки располагались даже под окном. Ближе к центру комнаты стоял длинный стол, во главе которого восседала Тора Готтард. Её белоснежные волосы, уложенные в строгий пучок по моде тридцатилетней летней давности, сверкали, словно снег на солнце, да и светло-голубые глаза, излучающие холодное спокойствие, идеально вписывались в образ снежной девы. Элария обязательно восхитилась бы красотой женщины, но недовольно поджатые губы начальницы вызывали в душе робость и желание быстрее покинуть кабинет. «Присаживайтесь, Тори резнок — пригласила Тора Эрза, указав на стул ближе всех стоящей к ней. Внешне спокойная, мысленно Элария съёжилась и приготовилась получать нагоняй. В том, что он будет, не оставалось ни малейших сомнений. «Как поживает ваша кузина?» — подтвердила Тора Эрза выводы девушки. «С ней уже всё хорошо». Элария положила руки на колени и сцепила пальцы, напомнив себе, что ни в коем случае нельзя горбиться, но и слишком гордо держаться не стоит. «Золотая середина — это самое лучшее решение». «То есть, смею надеяться, теперь всё время в будние дни будет отдано Королевскому Архиву?» — непрозрачно намекнула Тора Готтарт. «Простите, мне очень неудобно из-за сложившейся ситуации» в пальцем по столу, женщина вздохнула и сказала заметно потеплевшим голосом. «Несомненно, вы не виноваты в похищении вашей кузины, но постоянные отлучки плохо сказываются на отношении коллектива, особенно когда вы молодой специалист». «Неужели кто-то начал возмущаться?» — искренне удивилась Илария. Она оказалась в крайне неприятной ситуации и полагала, что её должны понять. «Все люди разные», — мягко сказала Тора Эрза, будь-то прочитав её мысли. «И не все столь...» Зазвонивший телефон прервал её. С неудовольствием покосившись на трезвонивший аппарат, женщина с неохотой сняла трубку и резковато ответила зазвонившему. Но спустя мгновение недоуменно выгнула идеально очерченную бровь и с каким-то хищным интересом глянула на Эларию. Разговор продлился всего минуту. Трубка вернулась на свое место, а Тора Эрза спросила. «Что вы такого сделали, если вас требует к себе главный?» «Ну, начинается», — с тоской подумала говорящая, вновь почувствовав невидимую петлю на шее.